Глава 83. 29 декабря 2017 Бернар Руа всегда был самой, что ни на есть, заурядной личностью. В начальной школе его любимой отметкой были 5 баллов из 10, а в коллеже – 10 из 20. Он предпочитал не высовываться. Сдай он тест на коэффициент умственного развития, оказался бы в числе тех, чей интеллект квалифицируется как средний в пределах нормы. В коллеже он добрался до четвертого класса, сменил направление до перехода в третий и в последний момент все-таки получил диплом механика. В 16 лет хозяин гаража в Лакомели уволил его за многочисленные опоздания. Бернар курил слишком много травки и потому с трудом вставал по утрам. В конце 1994 года он поступил на завод «Магеллан», где производились запчасти для автомобилей и начал работать в отделе контроля качества, получив, в конце концов, бессрочный контракт. 23 года без шума и толков, без страха попасть под сокращение. Он откладывал деньги, завел livre А, сберегательный счет в банке, купил небольшой дом и взял в кредит машину. В коллеже он слушал The Clash и носил футболки с логотипом Sex Pistols, но по прошествии лет не сумел бы объяснить, за что так любил эти группы. На вопрос детей, как ты жил, когда был молодой папа, Бернар отвечает: трудно, но все вокруг твердили, что я держусь как король. Мальчиком на ярмарке в Локамеле он встретил старую цыганку. Она схватила его за руку и предсказала счастливый брак двух деток и беду в 17 лет. Точнее, не скажу, деталей не вижу, но ты берегись! пригрозила она и потребовала 10 франков, не отводя глаз от линии жизни Бернара. Он и думать забыл о ее словах. Пока не пришла беда. Вот тогда-то в памяти и всплыли последние слова пророчицы: Говори только правду, малыш, не то пропадешь. Бернар никогда не следовал совету. Добрый отец, хороший муж, Бернар Руа живет по раз и навсегда заведенному порядку: утром пьет кофе, обмакивая Мадленку в пиалу, потом садится на велосипед и едет на завод, расположенный в километре от его дома. В пять минут первого перекусывает на своей скамейке и к 17.30 возвращается, чтобы помочь жене с хозяйственными делами. В этом году он ушел в рождественский отпуск 22 декабря. Сидел у телевизора, но не понимал, что смотрит, не слышал, о чем спрашивают взрослые дети, и отвечал не в попад. А в последнюю ночь решился облегчить душу. 29 декабря Бернар оседлал велосипед, но отправился не на завод, а в жандармерию. Ему, если можно так сказать, повезло, он столкнулся нос к носу с Себастьяном Лораном, соучеником по коллежу. Друзьями они никогда не были, даже не приятельствовали, но Бернару полегчало при виде знакомого лица. Страж закона улыбнулся и спросил: Что ты тут забыл в такую рань? Клотильда Море, ответил Бернар, глядя на носки и ботинок, которые его жена Селина собственноручно приводила в порядок в первую субботу каждого месяца. Улыбаться Себастьян перестал. Он хотел забежать на работу на пять минут и сразу смыться, а теперь... Уже много дней все жители Локамели до хрипоты спорят об одном. В машине, выловленной из озера, нашли останки исчезнувшей девушки или кого-то другого. Они с Бернаром знакомы с детства. Бернар на год или два. Старше. Ни вруном, ни хвостуном никогда не был. Значит, дело серьезное, иначе он бы не пришел. «Пошли поговорим в моем кабинете», — решает он. «Ты меня не арестуешь?» — удивляется Бернар. «У нас тут не Америка, приятель. Сначала все выясним, а там будем решать». Бернар успел пожалеть, что пришёл. Незачем было торопиться. Это ничего не изменит. «Не волнуйся так, дружище». Себастьян наливает ему стакан воды. И Бернар начинает рассказывать. В тот день, когда она исчезла, ну, Клотильда Море, Мне было худо. Меня выгнали из гаража. И я уже полгода нигде не работал. Курил травку, много, гашишем баловался, но к другому не притрагивался клянусь здоровьем детей. Погода стояла жаркая, настроение было паршивое. Утром похоронили нашего почтальона хороший был старик, я заскучал. Все, как обычно, уехали отдыхать, кроме меня и еще нескольких ребят. Море мы видели только по телевизору. Заняться было особо нечем, вот и куролесили. Нет, я не оправдываюсь. Сам дурак, винить некого. Помнишь, какой я был тощий? Мешок с костями, ходячий скелет. В муниципальный бассейн не ходил, стеснялся. Парни насмехались. «Эй, король, хиляк несчастный, не боишься королевство потерять?» Оставалось озеро. Там можно было спокойно курнуть и выпить. Прав у меня не было, кореш взял велосипед. А я решил угнать твинга-соседа, папаша Десноса, которого ненавидел за то, что годом раньше этот гад отравил нашу собаку. Доказательств не нашли, но все знали, что это сделал он. Ворота гаража стояли на распашку, завестись оказалось проще простого, и я поехал прямиком на озеро. Дрейфил, конечно, прав нет, машина в угоне, в бардачке запрещенные вещества... Я понимал, что никогда не верну развалю до носу, покатаюсь и брошу в тихом месте. Поэтому без помех плескался, покуривал, дрыхнул. Ближе к ночи я сел в машину и включил радио. Передавали сентиментальную толпу, историку о жизни в розовом свете Алены Сушона. Я больше никогда ее не слушал. Не мог. Потому что в конце дороги увидел на обочине девушку. Она обернулась, и я ее узнал. Мы вместе учились, у неё был парень, никчемушный вроде меня. Я вдруг испугался, сам не знаю чего, так бывает с курильщиками травки. Ударился в панику, подумал, черт, она заметит, что я в чужой тачке. И нажал на газ, фердил себе, езжай быстрее и лицо спрячь, болван. Но не успел, она бросилась вперед, как плавчиха или гимнастка, решившая побить рекорд на Олимпийских играх. Она летела под колеса и время рассчитала точно. Я не успел затормозить и заорал от ужаса. А фары разбились и стекла брызнули в разные стороны. Несколько минут я сидел и не решался выйти. Не мог унять дрожь в руках. Не понимал, заглючила меня или все случилось на самом деле. Выключил радио, но не зажигание. Я заплакал, сдал назад и увидел ее. Она лежала на дороге, как мертвая олениха. И я вспомнил, как хранил в саду своего пса. В конце концов я вылез, подобрался ближе, но коснулся тела не сразу, потом пощупал пульс. Понял, что она мертвая, и завыл. Но почему это случилось со мной? Зачем она так поступила? Как могла убить себя в моем присутствии? Принцесса свела счёты с жизнью на глазах жалкого бродяги. Я был не в себе и решил, что должен избавиться и от тачки, и от девушки, а потом забыть. Всё забыть. Кто бы мне поверил, расскажи я правду. Кто? Никто. Сделали бы тест на алкоголь и наркотики, выяснили бы, что я без прав разъезжал на ворованные тачки, и отец убил бы меня, не дожидаясь легавых. Я взял ее на руки и спросил сквозь слезы. Зачем она это сделала? Знаешь, мертвецы, они очень тяжелые. Я с трудом ее поднял. Она еще теплая была. Осторожно уложил на заднее сиденье, как будто боялся сделать больно. Нашел место среди папоротников, где можно было съехать прямо в воду. Разогнался до ста. Твинга зарычал. Я втопил педаль газа до упора и, как Джеймс Дин в одном из фильмов, вывалился через открытую дверь на берег. Сломал запястье. Машина разогналась, как Клотильда на дороге. Стала погружаться. И 23 года оставалась на дне. Я думал, ее никогда не найдут. А потом прочел в газете. Не тратьте время на проверку ДНК или что там, еще вы обычно ищете. Это Клотильда Море. Самое ужасное, что эта девушка в каком-то смысле... Спасла мне жизнь, кинувшись под колеса. Я взялся за ум. Бросил наркотики и спиртное. Вернулся на прямую дорожку. И часто думал о ее родителях, решил, пусть считают свою дочь, сбежавшей, но живой. Тот и им заявил, что встретил Клотильду в Бразилии. Был момент, когда я почти решился на признание, увидел мать с отцом по телевизору у Жака Проделя, и в душе все всколыхнулось. Удержался. Старшему моему исполнился год, а жена ждала второго. Парижане хорошие люди, но они не знают, каково это кормить и защищать свою семью. Иногда бывает правильнее стреножить правду. Она причиняет слишком много боли.